Глава седьмая. Армантьер. Он прошел мимо волчка и кости Шикина, торопливо вскочивших с дивана в вестибюле при виде их радостных физиономий, вовсе не ощутив триумфа, потому что лично для него все было далеко не кончено. Он шагал по пустым коридорам Клейнада, словно в том сне, когда заранее знаешь что спишь, но проснуться не удастся, и придется досматривать кошмар до конца. Без стука вошел, сел к столу и пытливо взглянул на Оксану. Его больше устроило бы не раскаяние, конечно, ему-то откуда взяться, не тот кадр, но хотя бы тень тревоги или беспокойства, ничего подобного напряженность в ней ощущалась, но и только. Вряд ли лицо у нее чуть осунулось, скорее всего, показалось. «Что ты на меня так уставился?» — спросила она совсем спокойно. Данил не верил, что она будет стрелять, сомневался, есть ли у нее оружие вообще, но все равно был готов к неожиданностям. Пресловутая женская логика берёт своё даже в тайной войне и, возможно, сюрпризы. Нет, никаких танцев. Знаешь, а я ведь не врал насчёт трёх мушкетеров, сказал он, чувствуя, как что-то бесповоротно ломается в душе. Я и в самом деле столько помню наизусть, что могу уж парить кусками. Ну и... Она улыбнулась почти непринужденно. Хм... На губах Атоса мелькнула зловещая улыбка. Он не ошибся. Это была та самая женщина, которую он искал. Вдруг заржала лошадь. Миледи подняла голову, увидела прильнувшее к стеклу бледное лицо Атоса и вскрикнула. Она смотрела на него огромными синими глазами и молча ждала. — Ты не хочешь как-то выразить недоумение моим странным поведением? — спросил Данил. Оксана молча покачала головой. — Это мне просто интересно. — А почему ты так уверена? — что я прямо сейчас не сверну тебе шею, — спросил он прямо. Ну, какие тут могут быть совместные лирические воспоминания? — Потому что прекрасно известно, где я и с кем, — сказала она. — Тебе трудненько будет оправдаться. — Пожалуй, в этом есть резон, — сказал Данил. — Но ты меня чертовски недооценила? — — М? — недооценила. Хладнокровно отозвалась она, как эхо. — Правда, утешает, что не только я. — Вот то-то, — сказал Данил. — Досье у твоих шефов на меня было, прямо скажем, дерьмовое. — Понимаешь, милая, я, стыдно сказать, человек с большим жизненным опытом. А в досье, надо полагать, отложились вершки. Иначе многое разворачивалось бы совершенно по-другому. Одним словом, я еще представления не имел, кто против меня играет и почему. Но в происшедшем с моими людьми явственно просматривалась система. Пацей и серегу климова и веру климову и незадачливого педофила богловского ловил на одну приманку эротика с последующим компроматом ну в случае с климовым было несколько иначе но это не меняет сути нельзя сказать что это устаревший или неэффективный метод нет никак нельзя В чёрте, сколько столетий успешно идёт вход, Но и в шаблон ведь превращать нельзя. Противник может, в конце концов, установить закономерность, как я и сделал. Начиная с определённого момента, я уже не сомневался, что в самом скором времени кто-то под меня подстелится. А можно не столь вульгарно? Извини. Охотно сказал Данил. Я ждал, что вскоре кто-то непременно проявит активность и разделит мое постельное одиночество. Против такой формулировки возражений нет? Ну, вот и отлично. И появилась ты. Все можно было исписать на совпадение, но тут имелся еще один нюансик. Я поймал себя на том, что с некоторых пор ты стала единственным каналом, по которому ко мне шла толковая информация. Шла настойчиво, безостановочно, удивительно вовремя. Слишком много совпадений. Не, так не бывает. Особенно если учесть, что ты, как и следовало ожидать, напорола ошибок. Это вполне объяснимо. Те, кто за тобой стоял, торопились. Нервничали. Оксаночка, у моих парней рука бы никогда не поднялась обозначать на карте интересующие их места жирным рощерком яркого фломастера. Не тому я их учил. Данил достал из кармана и продемонстрировал ей те самые прозрачные, утяжеленные квадратики с дыркой посередине. Вот этим в любом случае отметили бы на карте какую-то точку и Ярышев, и Климов. Никаких следов не остаётся, но штучка тяжёлая сама по себе не свалится. И когда я увидел сразу две исчерканных карты... Когда я, развеся уши, слушал, как Климов с Ярышевым якобы у тебя на глазах Седлали коней, чистили шпаги и, укутавшись в плащи, Растворялись в ночи, чтобы отправиться выслеживать супостата? Это, прости меня, залипуха чистейшей воды. Могу тебя заверить... Если бы они в твоём присутствии работали или собирались на работу, ты при всём своём уме и догадаться бы не смогла. Я их хорошо выучил, Оксана, а ты мне лепила такое. Ты меня очень красиво уводила в сторону, нацеливала на колюжин. А колюжин был пустышкой. Гексатанта. Складировали как раз в Гракове, и я не сомневаюсь, что Климов докопался, даже сумел раздобыть образец. И эта бедная официантка из дома писателя, Люда Доршевская наверняка работала для него, потому и попала под неотысканный грузовик». — Интересно, а почему же в таком случае именно я тебе рассказала про Зою Лавецкую? — Да потому что я и так уже выходил на эту историю, — сказал Данил. — Не Атлантида, в конце от концов, рано или поздно услышал бы. Вот ты и попыталась лишний раз втереться в доверие, а заодно испровадить в Польшу, где меня вполне могли... На известное время законопатить за кратки, примечание, кратки, решётки. И законопатили бы при другом раскладе. Тут вы грамотно сыграли. Только, повторяю, плохо твои шефы знали мою трудовую биографию. В другой стране и прошло бы но в Польше у меня с прежних времен были отличнейшие связи. Там нашлось, кому не дать меня в обиду. Кроме того, до поляков что-то такое донеслось без сомнения. Есть силы, не горящие желанием таскать из огня каштаны для дойчей, и про германское правительство в Рутении их не устраивает. К чему такие клещи? Одно дело — НАТО, другое — германские территориальные претензии. В общем, меня побыстрее выставили. Впрочем, вы не впали в уныние. Вы, как в этой истории частенько случалось, снова попытались убить двух зайцев. Снарядили последнюю, уже ничего не решавшую машину, с гексатаном, чтобы опять-таки вывести меня на колюжин» чтобы я там увязал поглубже, чтобы бросал туда людей, рыл землю, чтобы я отвлекал людей на твою охрану, чтобы я тратил время, спасая тебя от загадочных злоумышленников. Потому ты и устроил эту комедию с налетом на особняк за сутки до акций. Господи! Ну разве так проводят налеты, Серьёзные люди. Разве так стреляют серьёзные люди, обученные обращаться с бесшумками? Когда пули стали шлёпать на три метра поверх голов, я всё окончательно понял. То, о чём начал догадываться, когда нам столь любезно оставили неприкрытыми пути к отступлению». Это ж каким идиотом надо быть, чтобы сразу не поставить человека на террасе? Этот цирк с отключением телефонов и света. Черт, да маломальский толковый профессионал вошёл бы сквозь парадный вход под видом тамошнего сантехника. Масса прислуги, всех в лицо не упомнишь. Прыснул бы в харю какой-нибудь химией а потом поднялся наверх и преспокойно дал тебе по башке. Оксана усмехнулась. «Могу тебя заверить. Если бы все зависело от меня, я бы, поверь, выдумала что-то более изящное». «Не сомневаюсь», — сказал Данил. «Ты умница. Вот только шефы сплошь и рядом наши мозги не ценят. Упрямо гнут свою партию. Знакомо, как же. Не хочу тебя баловать комплиментами, но факт остаётся фактом. Если бы мне довелось играть непосредственно с тобой, без посредников, пришлось бы труднее. А тебе не кажется, что в таком случае я мог бы и проиграть? Ха, сомневаюсь, очень сомневаюсь. Самомнение у тебя покачала головой Оксана. «Да не в самомнении дело», — сказал Данил. «Может, кто-то и скажет, что я вновь оседлал любимого конька, но, видишь ли, у вас мы просто должны были выиграть, потому что мы, прости за красивости, волки с раннего времени, а твои шефы, по большому счёту, Играли как примитивные гоп-стопники Я не апоцей, говорю Он-то, бедняга, как раз искренне верил Что он у тебя единственный босс Интересно, ты его тоже ублажала со всем старанием? Она пропустила мимо ушей последнюю фразу Смотрела на Данила с напряженной тревогой а ну да, сказал он, усмехнувшись Если уж я копаю, то копаю на совесть. Так учили. Милая, неужели ты все еще думаешь, что я тебя считаю всего лишь одной из пешек на службе наших незадачливых путчистов? Что вот? Я от тебя ценю больше. Данил прищурился. Другого полета птичка. Слушай. — Ну, самое время тебе хвататься за пушку, если она у тебя есть. — Нет у меня никакой пушки, — быстро ответила Оксана. — Вот, — сказал Данил, — вот, наконец, и мелькнула у тебя в глазах легонькая тревога. Ты, конечно, знала, что покушение провалилось к чертям собачьим. Он в холле телевизор орет и давно уже сообщили, что батька уехал с площади, а значит, цел невредим. Не так уж трудно было и догадаться, что затея с ядерным грибом провалилась тоже. Уже третий час дня, а до сих пор в городе ни тени паники. Значит, сорвалось. Но ты никак не могла знать, сидя здесь безвылазно, что происходит возле ракеты. Уж этого-то тебе знать неоткуда. Это тебя главным образом и мучило. Что происходит под Граковым на позициях этих самых модернизированных С-300 с их приманчивой электронной начинкой? А ничего там особенного не происходит. Ударную группу, которая туда шла... Мои парни перехватили в лесу и порезали из автоматов. Быстро и чисто, не впутывая местные власти. Водички дать? Не дождешься, — отрезала Оксана, сидевшая с бледным напряженным лицом. Не будет истерик. Тем лучше. Понимаешь, я в свое время долго ломал голову над всей этой затеей с ядерным грибом. Во-первых, это со всех точек зрения представлялось совершенно напрасной тратой силы времени. Лишь усложняло операцию и расширяло круг посвященных в азы. Во-вторых, странным представлялось то, с каким старанием оборудовали площадку для взрыва в довольно людном месте – возле Гракова, с его кучей санаториев и болтающимися по лесам отдыхающими. это казалось бессмысленным. Я даже одно время подумал, что Гексатан сам по себе грандиозная пустышка, ложный след. А потом задался бредовым вопросом. «А что, если есть еще одна цель?» не имеющие никакого отношения к перевороту и покушению на батьку. Впрочем, вопрос смотрелся не таким уж и бредовым. В этом деле почти с самого начала просматривалось две совершенно несовместимых игры. Селёдка с вареньем, суп с кирпичом. Многое категорически отказывалось стыковаться, Но стоило предположить, что против меня играют две разных силы, как картинка мгновенно становилась чёткой. Плевать тебе было на успех или провал переворота. На дурака Пацея плевать. На него-то ты работала постольку поскольку. Главная задача у тебя была другая — уводить меня в сторону От ракетных установок. Твоим шефам нужна была электроника. И вот эта ставка искупала все. Даже вполне вероятный провал покушения. По большому счету, твоим шефам наплевать на проблемы Карла Везера, что вполне понятно и объяснимо, учитывая, что ниточки ведут за океан. Что любопытно, кое-кто из пучистов определённо начал тебя подозревать. Насчёт тех двоих, что тыкали в тебя ножами-стволами, ты, несомненно, наврала, но куренные за тобой и вправду одно время поставили слежку. Я Не знала? Ха -ха, я знал. Мы их засекли. Вряд ли у них было что-то конкретное. Они не успели, но я-то успел. Везде. И батьку Абармота спас, и к ракетам вам больше не подобраться. Там уже приняли должные меры. Данил перевел дух, закурил и нехорошо усмехнулся. Серьезно, ты не боишься оказаться в речке с камнем на ногах? Оксана долго смотрела на него, побледневшая, Красивая до да боли в душе. Может быть, самая красивая из всех, Кого он познал в классическом библейском смысле. «Нет», — сказала она, наконец, Сумев улыбнуться почти ослепительно, «не боюсь, играй игрой, Но ты не смог бы играть 24 часа в сутки, И никто не сможет, включая меня». Мне кажется, я тебя немножко поняла. Ты не сможешь. Ты с раннего времени. Ты меня ненавидишь, в глубине души мечтаешь растерзать, но у тебя рука не поднимется, и язык не повернется приказать другим. Тебе со мной было хорошо. Мне, кстати, тоже было не так уж плохо. Мы в чем-то друг другу, ох, как подходили. Посмотри мне в глаза и честно признайся, что не сможешь. — Не смогу, — сказал он глухо. — А что до твоих любимых трех мушкетеров? Вряд ли я могла уничтожить что-то по-настоящему тебе дорогое. Нечто, только и способное вызвать звериную кровавую месть. Ведь правда? Вот, видишь, кто ж виноват, что так вышло? А сдавать меня в местный КГБ ты не будешь. Чересчур мелко и унизительно, в первую очередь, для тебя. Еще и потому, что нет у тебя серьезных улик. — Нет, — признался он мертвым голосом. «Вот, видишь», — повторила она, — «я могу уйти. Ну, что нам еще друг другу сказать?» «Иди», — сказал Данил, — «твою машинешку подогнали к подъезду, покрышки сменили. Только никогда больше не попадайся мне на глаза». Оксана встала, гибкая, красивая, оставившая на сердце рану, которую он никогда не смог бы забыть и рассказать кому-то тоже не смог бы. Самая красивая и умная из всех, кто у него был. И сейчас, глядя, как она с чуточку неловкой улыбкой забирает сумку, идет к двери, Данил поймал себя на том, что никогда не сможет ответить на нехитрый вопрос — Как он вел бы себя, встретив сейчас слезы, мольбу о пощаде? Смог бы он переиграть? Он не нашел ответ и знал, что постарается забыть об этих мыслях навсегда. Обернулся. Подожди минутку. Да, остановилась она в дверях в грациозном полуобороте. Я верю, что «Римские каникулы» и в самом деле твой любимый фильм, — сказал Данил. Затрагивает кое-какие струны в душе девочки, выросшей, как ты, мимоходом обмолвилась не в роскоши, несомненно, примеряла на себя образ. Только ты ведь не была принцессой под маской, плебейки, дорогая моя. Ты всего-навсего платный агент. В любой разведке контингент четко делится на сотрудников и агентов. Первые — свои, полноправные. А вот вторые, какую бы информацию они ни качали, какие бы миллионы им не платили, всегда останутся подметками, как говорили промеж себя господа офицеры, Отдельного корпуса жандармов. «Хочешь уколоть?» «Нет», — сказал он, — «напомнить общеизвестные истины». «Второе. Как говорил когда-то Эркуль Поваро, он не одобрял убийств. «Видишь ли, я никогда и никому не прощу смерть моих парней». Они были отличные парни, мои ученики. Но они знали, в какие игры играют, выбрали эту дорогу вполне сознательно. Есть другое — Олеся Данич. Никогда про такую не слышала. «Охотно верю», — сказал Данил. «Ты ее никогда в жизни не видела и пальцем не трогала. Но ее убили». Ваши, милая девочка, только начинавшая жить. Ей вогнали заточку в сердце исключительно потому, что понадобилось скомпрометировать и меня, и некоего генерала. Вот этого, повторяя за Эркюлем, я не одобряю категорически. Иди. Тебя никто не тронет. Когда за ней негромко закрылась дверь, он встал с застывшей на лице яростной улыбкой взял со стола массивный письменный прибор, недешевое сооружение из блестящей меди и цветного стекла, надын, и колотил им по столу, пока не брызнули, В разные стороны погнутые медные цацки, Пока не разлетелось, звеня по углам комнаты Толстое витое стекло, Пока в дверь не влетел волчок, Держа руку под полой пиджака на пистолете. «Отставить!» — сказал Данил почти спокойно. Психологическая разрядка. «Запускайте сигнал «Вендетта». «Ты слышал?» Есть вендетта. Шагай. Оставшись один, Даниил подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу. В голове неотвязно крутилось. И послал Иисус, сын Навин, из сетима двух в тайна. И сказал, пойдите, осмотрите землю в Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Рааф, и остались ночевать там. И далее по тексту. Только одна Рааф уцелела после штурма Иерихона, в точности как наша Рааф, которая спокойно уехала отсюда на Вишневой оке, но будущего не знала. Быть может, она и заметила помятое крыло, но уж, конечно, не стала возвращаться и задавать вопрос. И я еще не ищут по-настоящему, но скоро начнут искать и вишневую аку, и отвечающую описанием свидетелей женщину с длинными черными волосами в белой летней курточке. Оперативная группа уже, несомненно, шурует в квартире, куда ее вызвал телефонным звонком, побоявшийся назваться аноним, чей чуткий слух привлекли шум, драки и, главное, звуки, крайне напоминавшие выстрелы. В квартире, где на мятой постели так и лежит ада Кавалерова, рядышком с майором Пацеем, давно уже остывшие, принявшие почти всю обойму Макарова, который сейчас покоится за батареей на лестничной площадке в доме, где живет Оксана, в квартире, где в ванной валяется кружевное бельишко Оксаны и отыщется еще несколько вещичек с ее пальчиками, в квартире, где некая женщина, застав неверного любовничка с другой, высыдила с горяча в обоих полную обойму. И что характерно, несколько человек видели, как эта самая женщина, разъярённой кошкой, вылетев из подъезда, прыгнула в вишнёвую аку и дала газу столь неосторожно, что помяла крыло о барьерчик из железных труб, ограждающий детскую площадку. И следы вишневой краски там остались, и длинные черные волосы свидетели помнят, и куртку, и номер машины, в чем особенно преуспела одна из них, ветеран МВД, кавалер Ордена Красной Звезды и десятка медалей Митродора Степанна Фомина оказавшаяся в тех местах, в общем, случайно, но способная оказать неоценимую помощь следствию благодаря профессиональным навыкам, незабытым и на пенсии. Это хорошо, что Данил в свое время озаботился выучить Надюшу водить машину. И никакого алиби. Никто в Клейнете не видел сегодня никакой Оксаны Башикташи. В Калейнаде вообще никого не было весь день, и Черского тоже. Праздника ради отправились пропустить рюмочку. В общем, пусть выпутывается. При удаче, может, и выпутаться. Тут уж как повезет. Оксана была права. Он не смог бы. И приказать другим тоже не смог Но и быть благородным до одури не согласен. Нет, не его роль. Пусть выпутывается, если сможет. Это за Олесю. Басюнок обойдется. У него и так есть снайпер, и белобрысый, и магнитофонные записи, и еще кое-что. Достаточно, чтобы надрать задницу конкурирующим службам а самому предстать в белом. Потом можно будет спеть ему под водочку, чуточку переиначенную старую песенку польских улан. «Пики подняты, сабля в ладонь, Демократа, гонь, гонь, гонь». башенку не может не понравиться. А перед пацеем и адой Данил Черский, в принципе, чист, Он обещал и той, и другому не выдавать их местным спецслужбам, и слово свое сдержал свято. Тем более, что и не клялся сохранить им жизнь. Мансур, волчара, этот азиатский ход сумел бы оценить по достоинству. Это ж он однажды обещал Данилову информатору, что тот уйдет на своих ногах, и слово сдержал. Правда, он не клялся, что не станет обрубать руки и отрезать уши, но это уже другой вопрос. Да, Мансур бы оценил.